Все напряглись и подались вперёд. Сергей даже привстал немного со стула, но тотчас сел, ожидая чего-то непонятного и, возможно, даже худшего. Первое, что я обнаружил в анализах Сергея, это следы бактерий Барде-Жангу. «Это что?» — встрепенулся Сергей. «Это мой голубчик обыкновенный коклюш. Я склоняюсь к версии, что это именно так. Но прошу меня не перебивать. То, что я сейчас вам скажу, такого не должно быть в природе, понимаете? «Не должно быть вообще!» Все уставились на него с какой-то неизбежностью, чего-то трагического и непоправимого. Что-то витало в воздухе, зыбкое, эфемерное, непонятное. «Как это вообще?» — за всех спросил Егорыч. «Это значит, что таких симптомов в природе не существует?» «Сейчас объясню, поскольку я и сам шокирован данным фактом. У тебя, Сергей, в анализах крови присутствуют следы бактерии кори. Помнишь, как глаза резало болью, когда ты только начал приходить в себя? А это уже два симптома, заметь. Далее. Он наклонился, пощупал пульс, оттянул глазное веко и посмотрел в белки Серегина глаз. Такого попросту не должно быть, чтобы сразу два вируса уместились в одном организме. Обычно более приспособленный вирус уничтожает более слабый и завоевывает территорию, как на войне, но... Корь развивается не менее двух суток. А у тебя она возникла буквально неоткуда за какие-то восемь часов. Парадокс, спросите вы. Но это еще не все, голубчики мои. У тебя в крови также присутствует и возбудитель гемолитического стриптокока. А это, друг мой, в простонародье называется скарлатиной. Вот так. Сергей едва не свалился со стула от таких новостей. «Это все во мне?» «Да». «Ну, то есть было. Прошло 8 часов, и все исчезло каким-то невероятным и непостижимым образом. как люш корь и скарлатина являются инфекционными заболеваниями. Они проходят стадии от заражения до выздоровления никак не меньше двух недель. Нужна обязательная иммунизация, иными словами, уколы антибиотиков и прочее. А у тебя, Сергей, весь стремительный процесс заражения, болезни, выздоровления. Прошел сам по себе. За несколько часов. Вот это и есть аномалия. Или мутация, как хотите. Он поднял палец, давая понять, что еще не закончил. «К сожалению, это не все». «Господи!» — вызывал Сергей. «Еще-то что?» «Пока не знаю. Я с таким феноменом сталкиваюсь впервые. Вместо двух вирусов у тебя в организме одновременно присутствовали и развивались целых три». Ни один живой организм на планете не сможет внутри себя уместить сразу три вируса-бактерии. Он просто мгновенно погибнет. А вот ты сидишь, пожалуйста, перед нами и уже вполне здоров. Вот это вот я и не могу объяснить. Я склоняюсь к мысли, что у тебя внутри началась самая настоящая бойня, и все три вируса схватились между собой, что называется, насмерть. Твой желудок стал настоящим полем боя. И когда они истребили друг друга, в дело вступили антитела, защищающие организм от подобных вторжений. Печень легкие, клапаны, кровеносные сосуды, самоочиститель вышли с рвотным рефлексом, и ты снова пришел в себя. На все про все твоему организму хватило каких-то восьми часов вместо двух недель забытия и бредов полужара. Теперь ясно? Повторюсь, на земле еще не существовало ни разу подобного феномена, чтобы сразу три вируса сошлись вместе в одном организме. Он откинулся на спинку стула, закурил сигарету и уставился куда-то в потолок. Молчание длило, сказалось, вечность. Каждый был ошеломлен и сидел, не произнося ни звука. Наконец, затушив окурок, Иван Яковлевич ласково как-то по взглянул на парня, произнес как можно более дружелюбно. — Сергей. — Да, — обреченно откликнулся тот, удручающе подняв голову. — Готов под конец вынести последний удар. Выдержишь? Бедный путешественник во времени вжался в спинку стула, не зная, как себя вести дальше. — Попробую. — Едва слышно ответил он. — Куда теперь деваться? — Хорошо. Слушайте все. Он обвел взглядом стол. — И вы, Николай Сидорович? «Весь этот абсурд, что я вам поведал, который не должен существовать в природе, просто меркнет перед тем, что я скажу вам сейчас». Он выдержал эффектную паузу и многозначительно отчеканил по слогам. «Дело в том, что все эти болезни — детские». И спустя секунду добавил, «которых в зрелом возрасте вообще не должно быть априори». Наступила полная тишина. «Расскажите мне все!» Егорыч начал свой рассказ о проекте «Петля мёбиуса начиная с первого дня его существования. 36. Когда 29 марта в день отправки позвонил Василий Сталин, Николай Сидорович обрисовал ему по телефону ситуацию и объяснил, по какой причине они не посетили его в день его рождения. В случае с Сергеем был доложен хозяину, и тот запретил всем, включая Власика, покидать территорию ближней дачи. Про Миних и профессора никто не знал о происшедшем, даже Берия с собакумовым. Уже позже, когда Сергей полностью восстановился, Иван Яковлевич предупредил всех, что приступ может повториться, и не только с Сергеем, а и с его напарником, связывая этот единичный феномен с будущими возможными кризисами он пришел к выводу что этот затяжной оброк будет не единичным поскольку делая еще одни анализы он обнаружил нечто подобное и в организме егорыча вот здесь голубчики мои передавая им объемный пакет сказал он на прощание все мои выводы и рассуждения насчет вашей болезни только в более научной форме так сказать для специалистов передадите своему начальству они разберутся «За неимением лучшего я назвал этот возбудитель непонятного происхождения бактериум мутабеля, переменчивой бактерией. Ваши врачи в будущем должны будут столкнуться с подобным феноменом, только прошу никому, кроме вашего полковника КГБ, не показывайте. Здесь настоящая бомба для науки». Похлопал он увесистый пакет. «Скажете, это подарок от одного из лечащих врачей-вождя». Попрощавшись с Валечкой, профессором и Василием сталиным по телефону, оба друга в сопровождении генерала отправились в на машине к станции Лосиностровская. Иосифа Виссарионовича они за эти дни так и не увидели, хотя постоянно чувствуя его незримое присутствие. Им даже временами казалось, что картины портретов в их спальне водят иногда глазами, наблюдая за их действиями будь то игры в шахматы, посиделки с власиком или прослушивание пластинок. От Василия Иосифовича генерал передал им по подарку Егорчу серебряный парсигар, а Сергею позолоченный кукольник, в котором можно было поместить фотографию любимой. В случае с Сергеем теперь уже Алены, а не Маришки. Идти по мягкому тающему снегу на лыжах было одно удовольствие, благо тропинка была заранее расчищена. Друзья взяли с собой два огромных рюкзака, набитых всевозможными ценностями, приоритетами и антиквариатом. Когда уже подошли к холму, Сергей отправился к дереву активировать пластину, а Егорыч предложил генералу присесть на дорожку. «Спасибо вам за все, Николай Сидорович. Мы полюбили вас как друга, вас и Василия. И в связи с этим хочу вам сделать особый подарок». Егорыч на миг задумался, подыскивая правильные слова. Расставание с этим человеком, возможно, и жестоким для своих подчиненных, но неизменно любезным и добродушным с ними самими, оказалось для друзей печальным, настолько они к нему привыкли и прониклись душой. Ведь, по сути дела, не попади они под его защиту, сидеть бы им сейчас где-то за стенках лубянки, а, возможно, и просто быть расстрелянными, как агенты шпионской разведки. Вы проживете долгую жизнь, Николай Сидорович. Переживете и своего хозяина, и многих ныне власти имущих. У вас будет благородная старость, почет внуков и уважение окружающих. На покой вы уйдете с подобающими вам почестями. Человек не злопамятен по своей сути. Его к этому принуждают обстоятельства. Поэтому в памяти людей и архивах истории вы останетесь как начальник личной охраны великого вождя всех народов. Не более того. «Спасибо», — растроганно произнес генерал. «Мне тоже было приятно с вами работать». И обнявшись, они простились. Теперь уже навсегда. Лифт ушел под землю, холм вернулся пазами на свое место, а Николай Сидорович все стоял и смотрел на пригорок с снегом, будто простился с целой эпохой своей жизни. Потом надел лыжи и, не оборачиваясь, зашагал назад к ожидавшей его правительственной машине. Миссия Сергея и Егоровича в 1950 году была окончена. 37. Со второй командой все закончилось, еще не начавшись. Дмитрию стало плохо прямо у саркофага, куда они столиком складывали пакеты с дисками журналами и прочими гаджетами. Им стоило только лечь в капсулы переброски, закрыть глаза и расслабиться. Остальное автоматика должна была все сделать сама, закачать анабиозную жидкость, мгновенно, за долю секунды затормозить и перенести в пространстве их тела в иную эпоху 1918 года в революционный Петроград. Толик уже ложился, когда Дима внезапно ослабел, сполз на пол и едва выдохнул. «Плохо мне что-то!» Он удивленно посмотрел на своего друга и лишился сознания. Тревожно прогудел зумер, где-то что-то щелкнуло. Толик подскочил к Диме, схватил его в охапку и потащил назад к лифту, который уже стоял внизу, ожидая дальнейших команд в автономном режиме. Автоматы анабиоза с пустыми капсулами вибрировали неприятным аккордом. Стеклянные крышки саркофагов были все еще открыты, а криогенная жидкость должна была вот-вот устремиться в капсулы переброски. Сбой программы повлечет за собой массу неприятностей. Надвигалась катастрофа. Вначале завыла сирена. Капитан, только что проводивший путешественников вниз и оставшийся наверху проследить за возвращением холма на место, удивленно уставился на сигнальные огни, пришедшие в движение. Алена, любаша И Евдокимовна, баба Маши и санитарные обслуги гарнизона уже разошлись по своим рабочим местам. Тимофей Федорович с Марком данилычем после прощания вернулись в штаб-квартиру, и капитан должен был последовать за ними, как вдруг это произошло. К привычному мерному гулу примешались какие-то посторонние ритмичные звуки, которые он уже однажды слышал, когда из-под земли выскочила карета с неуправляемым экипажем. Сейчас было похожее. Послышался шум поднимающегося лифта, створки разъехались в стороны, и в проеме портала перемещения показались две фигуры, вывалившиеся прямо в руки капитана. «Доктора!» — прокричал Толик. Димкина голова моталась из стороны в сторону. Руки безвольно свисали к земле. «Что с ним?» «Потерял сознание, прежде чем лечь в саркофаг». Отдуваясь и бережно кладя тело себе на колени, ответил тот. «Где Марк Данилович?» «Я сейчас», — мгновенно оценив обстановку, рванулся к штабу капитан. «Они уже внутри, погоди немного». Сирена продолжала выйти. Из дверей казарм начали выходить удивленные солдаты. Дверь штаба распахнулась, и навстречу капитану выбежали полковник с главным врачом базы. Через минуту все столпились вокруг Димы и понесли его в лазарет. «Все вопросы потом», — прокричал Марк Данилович. «Немедленно в теплую палату и капельницу». Уложить, укутать, сделать инъекцию. Любаша кинула за кислородной маской. Тимофей Федорович подхватил Толика под руку и тоже пошел к лазарету по пути, осведомляясь о причине оборока. — Не знаю, — ответил Толик, устало присаживаясь на больничную койку. Алена уже поднесла ему чай и остановилась в дверях, тревожно прислушиваясь к их разговору. — Не знаю, Тимофей Федорович, упал и все, даже не успел залезть в саркофаг. Я его подхватил и наверх. — А там же сейчас гриогенная жидкость набирается, Господи! — спохватился он. — Не переживай! — остановил его полковник. — Капитан уже внизу, с инженерами. — Отключат. — Ты сам-то как? — А черт его знает! — поморщился ослабевший Толик. — Вроде и пронес ты его. Совсем ничего, а с ног валюсь от слабости. Голова раскалывается. И ведь переброска еще не началась. В палату заглянул озабоченный Марк Данилович. Проверил пульс, позвал Евдокимовну, наказал уложить Толика и сделать кардиограмму. Подозвал к себе Алену с Тимофеем Федоровичем, поделился информацией, предварительно успокоив Толика, что с его другом все в порядке. У Дмитрия непонятная потеря сознания, буквально на ровном месте. Сейчас с ним санитары и Любаша. Я взял на анализ кровь и слюну. Через полчаса будут готовы. Что он рассказал, как это случилось? — указал врач на второго путешественника. Начальник проекта пересказал ему беседу с Толиком. Алена ахнула и прижала платок к глазам. — Не бойся, дочка, — успокоил ее профессор. — Я знаю, о чем ты подумала. Если бы с Сергеем что-то подобное случилось, мы бы знали. у них вживлены чипы слежения, и мы постоянно знаем, где они находятся. Сбоев программы пока не было. Твой нареченный в безопасности, тем более на даче в Кунцево, Насколько я знаю, постоянно присутствует кто-то из лечащих врачей Сталина. Либо академик вовсе, либо братья Когана. Иди к Любаше, забери ее с собой, успокой. А мы сейчас наведаемся к Диме». Девушка ушла, полковник и врач закурили. «Ну, как думаешь, Марк Данилович, что с ним произошло?» «Трудно сказать сразу», — ответил врач, выдувая дым в потолок, сторонясь и пропуская мимо себя Евдокимовну. «Анализы покажут. Пойдем, посмотрим на больного». Они вошли в палату. Рядом с постелью стояли анестезиолог, старшая медсестра и один из санитаров. Дима уже не хрипел. Грудь его мерно вздымалась и опускалась в такт успокоившегося дыхания. Тут же стояла подключенная капельница и аппарат, снимающий кардиограмму сердца. Был вечер 29 февраля текущего високосного года. 38. Он пришел в себя часам к четырем утра. Все это время, начиная со вчерашнего приступа, возле него дежурила Любаша, ни на минуту не оставляя его одного. Марк Данилович всю ночь провел у себя в лаборатории, изучая анализы Димы, и все больше и больше заходил в тупик, абсолютно не понимая, с чем он столкнулся. Подобный криз случился впервые за все переброски их в иные пространства. Что же за этим кроется? Раньше самочувствие у всех было отменное, разве что после пересылок чувствовалась тошнота и голод, но эти побочные эффекты были им заранее предусмотрены и изучены. Не было надобности даже проверять их медицинским осмотром, настолько было все налажено и отработано. А теперь вот эти анализы. Марк Данилович откинулся на спинку стула, потер виски и снова недоуменно приник к окуляру микроскопа. чашки Петри под увеличением в несколько тысяч раз плавали в растворе бактерии сразу трех возбудителей. «Черт знает, что такое!» – пробормотал он, не веря своим глазам. «Но ведь но ведь такого не должно существовать в природе, ибо не должно существовать вообще, это нонсенс!» Он скачал, схватил листки анализов, кинулся прочь из лаборатории и, ввалившись в палату больного, закричал «Немедленно всем надеть марлевые повязки, возможно, заражение!» С этого злополучного дня прошло две недели. Никто толком не знал, что именно произошло с Димой, но видя, что приступы больше не повторяются и симптомы не проявляют себя на других обитателях базы, Марк Данилович разрешил снять повязки и отменить вынужденный карантин. Дима после выписки чувствовал себя относительно нормально, если не считать частичной потери памяти во время приступа. Он абсолютно не помнил, что с ним произошло у саркофага. Очнулся в палате и весьма удивился, что видит перед собой Любашу, а не, скажем, того же офицера штаба при адмирале Колчике. Ему предписали домашний режим, и они в эти дни только и делали, что выходили к озеру на еще не растаявший лед, брили лунки и ловили рыбы вчетвером с Аленой, Любаней и Толиком. Капитан незримо всегда присутствовал где-то рядом. От вынужденного безделия и скуки Димка не находил себе места, но полковник настрого запретил даже близко приближаться к порталу перемещения. Все ждали возвращения первой команды. Тогда уже Тимофей Федорович будет действовать сообразно новым сложившимся обстоятельствам. Марк Данилович все эти дни проверял и перепроверял анализы, брал заново кровь на пробу, просвечивал и того и другого различными лазерами, выявлял похожие симптомы, не спал по ночам, проводя опыты и вычисляя, но так и не мог добиться ответа на свой главный вопрос. Откуда в одном закупоренном, можно сказать, со всех сторон организме, образовались вирусные возбудители сразу трех детских болезней — кори, скарлатина и коклюша? Они собирались по вечерам в кабинете полковника, беседовали, строили выводы, недоумевали и совершенно не знали, как себя вести в подобном случае, поскольку таких случаев медицинская практика еще не знала со времен обозримого человечества природа как некая физическая величина попросту не может допустить подобное объяснял он собравшимся в кабинете коллегам чтобы в одном штучном организме уместились и развивались сразу три абсолютно различных вируса это было бы похоже на атомную бомбу если бы увеличить масштаб понимаете внутри произошла бы настоящая бойня хлюш пожирал бы корь Та — карлатину а та, в свою очередь, коклюш. Это была бы третья мировая война в микрофлоре организма одного человека. Я назвал этот вирус непонятного происхождения три в одном, за неимением лучшего. Как вы заметили, воздушно-капельным путем он не передается. Я брал анализы у всех сотрудников проекта, кто так или иначе контактировал с путешественниками. Результатов ноль. Все здоровы. Организм Димы вылечил сам себя за несколько часов вместо положенных двух недель. Он мерил шагами кабинет, раздавал листки с анализами и до сих пор не понимал, с чем они здесь на базе столкнулись. Я уже привязывал этот приступ кризиса с их перебросками во времени. Возможно, при прохождении временного континуума путешественников каким-то необъяснимым образом внедряется внутрь организма возбудитель той или иной болезни, но Он поднял палец вверх. Но, повторяю, не три же сразу. Это рушит все устоявшиеся каноны медицины со времен Гиппократа, Процельса и Авицена. Такого не существует в природе. Ни у кого, нигде, никогда. На всей планете. Марк Данилович застыл посреди комнаты и едва не воздел руки к потолку, подразумевая, очевидно, небеса. А у Дмитрия эти симптомы проявились. После паузы задумчиво вставил профессор. «Да». Главный врач базы, казалось, смирился со своим поражением. «Проявились. Вот это меня избивает напрочь с толку. Тут я бессилен. Мне не с чем сравнивать. Нет платформы изученных фактов, от которых я мог бы оттолкнуться. Здесь любой академик разведет руками. В истории человечества такого ни разу не случалось. Это тайна за семью печатями. Новый мутант возбудителя три в одном. Новая ветка в истории медицины» кого мое мнение, коллеги. Он развел руками и бессильно опустился в кресло. Боюсь, такие же кризисы могут повториться и с другими нашими путешественниками. В кабинете повисла гнетущая тишина. Пока это были всего лишь предположения, но нетерпение дождаться первой команды с этих дней возросло в геометрической прогрессии. Все ждали, все надеялись, все боялись. Но прежде чем наступило время... Возвращение Сергея с Егорычем произошло еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 39. В то утро в расположении базы въехали сразу три армейских автомобиля. Черный бронированный правительственный ЗИС в сопровождении военного фургона и большой грузовик, крытый камуфляжным тентом. Фургон представлял собой передвижную лабораторию быстрого развертывания в условиях боевых действий напичканную всевозможными медицинскими приборами для взятия проб воздуха, измерения давления в атмосфере, уровня радиации, заражения почвы и прочих анализов. Из лимузина вышли двое в штатском, а из грузовика выпрыгнули сразу несколько военных в комбинезонах химической защиты, держа в руках небольшие чемоданчики с кодовыми замками. Все напоминало какую-то операцию быстрого развертывания, без суеты, молча и весьма уверенно. Двое прибывших в дорогих костюмах пожали руку полковнику и углубились внутрь штаб-квартиры. Началось совещание, которое затянулось до самой ночи, без перерыва на обед и ужин. На столе у руководителя проекта были разложены схема и карты маршрутов путешественников. Их отчеты за 1742-1950 годы и год будущего века Пустой оказалась лишь папка за 1918 год, рядом с которой лежали анализы Дмитрия, которыми в первую очередь заинтересовались люди в комбинезонах.